Уж не знаю, может они попросту с перепугу сбежать решили. Но не такие это были ребята. Не такие Один из них здоровяк, что твой бык. Подковы гнул одной рукой. Не боялся вообще никого. Он как раз в барак когда отсиживались, единственный из всех предлагал выйти, да с факелами охоту на эту тварь устроить. Мол, демоны и звери боятся огня. Но тут он просчитался. Этот, доложу я вам, ни хрена не боится Даже дневного света Так вот Как они, значит, исчезли? Ну, не досчитались мы их во время обеда Поискали вокруг немного Да что толку искать? Ни следов, ничего Будто в воздухе расстояли Тогда старшина наш приказал нам не разделяться И меньше чем по трое не ходить Так до самого вечера и протянули Разговоры пошли, что значит, нечего нам там сидеть. Все равно никакой пользы от заставы уже нету. Демон от мародеров лучше нас гоняет. Многие хотели уйти. Но старшина пригрозил виселицей. Подействовало. Вроде успокоились. А только солнце село, эта хрень в барак ворвалась. «Как?» выдохнул испуганный гном. Остальные тоже слушали с интересом. Видимо, раньше разговаривать солдата не удавалось. Через крышу. Мы, выходят сами себя загнали в ловушку. Забаррикадировали двери. А оно пробило крышу и свалилось прямо на нас. Как кошка в мышином гнезде. На что похоже? Спросил молчавший дайотворк. отгуб мне знать? Я не разглядывал. Краем глаза только ухватил, когда в окно выпрыгивал. Мне показалось, что это было похоже на клубок корней. Длинных таких, гадких, черных, живых корней. Они хватали других солдат. Ганса, который был со мной тогда, такой корень обвил, будто змея. А когда он закричал, пробил ему шею. Больше я ничего не могу сказать. Я вывалился через окно и удрал. Он замолчал. В глазах его стояли слезы. А потом с размаху хватил по столу кулаком, да так, что подпрыгнули тарелки. Я знаю, что не должен так. Нельзя было их бросать. Но ушедшие боги, они так кричали за моей спиной. Так кричали. Я бежал, пока не упал от усталости, и все время слышал крики. Я до сих пор их слышу. Они кричат мне в уши. Все кричат, что я подвел их. Солдат опустил лицо в ладони и зашелся в беззвучных рыданиях. Харлан положил руку ему на плечо. «Ты сделал все правильно, друг. Помочь бы не вышло, только зря одал бы свою жизнь. Все хорошо, успокойся. Все кончилось». Он повернулся к Вольфгангу. «Мы с мэтром Логвином встретили беднягу сегодня вечером, когда поднимались сюда. Всего за час или полтора до вашего прихода Он брел по дороге и выглядел как привидение. На нас не обращал никакого внимания. Вормотал что-то про себя. Да уж, подхватил толстый монах, которого, видимо, звали Логвин. Я уж было думал, что солдатик совсем лишился рассудка. Но тепло, вкусная еда и пиво привели его в чувство. А вы не боитесь, что демон сможет ворваться в крепость? Спросил Раргар. О, не волнуйтесь, господин гном. Заверил его худощавый алхимик, как по волшебству возникший рядом и поставивший перед ним кружку пива. «Эта цитадель выдерживала такие осады, что нам и не снилось. Она способна сама себя защитить от любой внешней силы. Нет, твари сюда не ворваться. Ни за что. Кроме того, теперь я здесь не один. Мне на помощь придет брат Логвин. Напомните, из какой вы цитадели?» Тот кисло улыбнулся. «Из третьего замка! И воин из меня аховый! Но спасибо за доверие!» Солдат уже перестал рыдать и лишь судорожно остервенело всхлипывал, не поднимая лица. Вольфганг заметил, что волосы на висках у него совершенно седые, хотя на вид ему никак нельзя было дать больше 30 лет. «За последние дни в этих местах пропало еще несколько человек!» — гулко сказал торговец. Среди них три моих товарища. Они приехали на запад на поиски других выживших. И как воду канули. Времена сейчас безумные, тяжелые, и я подозреваю худшие.